Глава 11. Креван. Работа с мощными заклинаниями вроде «Дуновения девы» выпивает силы почти до капельки. Когда пожар потушили, а к Ормонду подбежал страховой агент с документами на сгоревшее имущество, я почувствовал первый прилив слабости, но все же сумел удержаться на ногах. Потом появился экипаж... И мы всей компанией приехали почти на окраину города, на улицу Кэвери, где испокон веков селились ученые, артефакторы и алхимики. Я вышел у изящных витых ворот и вместе со всеми неторопливо дошел до ступеней большого двухэтажного дома с колоннами и балкончиками по архитектурной моде Первого княжества. Клара озиралась по сторонам так, словно боялась, что ее, Белошвейку, выгонят из такого роскошного места. Орман то и дело вытирал слезы. Потом силы оставили меня, и я сел на ступеньки, чувствуя, что становлюсь чем-то вроде киселя. Из дома выбежали слуги в красных камзолах, помогли мне подняться и, поддерживая под руки, ввели в огромную, богато обставленную гостиную. Я опустился на диван, обтянутый светлым шелком с пионовым рисунком, и пробормотал. «Жаль будет, если вся эта красота сгорит». Ормонд, который занял соседнее кресло, вновь изменился в лице, и по его щеке снова пробежала слеза. По дороге Тилуан молчал, угрюмо рассматривая свои грязные руки и кивая на умиротворяющее щебетание Клэр. А сейчас, среди роскошного интерьера дома Ингрин, ему снова стало плохо. Я знал Ормонда несколько лет, все это время лавка составляла смысл его жизни. Он был занят делом, это важно и для Тилуана, и для мужчины. А теперь это дело оборвалось, причем не из-за самого Ормонда, не из-за того, что он чего-то не предусмотрел или что-то упустил, а из-за меня. Принц Ристерн все узнал об Олине тех, с кем она рядом, и решил оборвать все одним ударом. Конечно, Ормонд получит страховку, на его счетах достаточно денег, чтобы купить еще один дом с лавкой на первом этаже и начать все заново но сейчас я смотрел на Тилона и понимал что он пал духом и не имеет сил чтобы подняться но он был не один алина держалась молодцом утешала ормонда гладила форсайта который потащился с нами не выпускала мою руку встревоженно спрашивая чем может мне помочь после таких чар нужен был только покой, но теперь он мог мне только сниться не волнуйтесь ничего не сгорит улыбнулась ингрин этого дома не существует Руди удивленно посмотрел на нее и спросил. «Принцип пузыря-богнати? Подправленный?» «Да». Улыбка Ингрен сделалась еще шире. «Так что можно жить спокойно. Сюда никто не попадет. Даже мышки и воры грез, кроме нашего». Отец все продумал до мелочей. У него были такие коллеги в Академии наук, которые хотели ему навредить. Вот он и подстраховался. «Вы нам помогаете», — сказал я. «Интересно, почему?» Я всегда с подозрением относился к людям, которые настолько решительно и энергично приходили на помощь к незнакомцам. А после того, что случилось сегодня, моя подозрительность увеличилась в несколько раз. Ингрин сделалась спокойной и серьезно ответила. «Мой отец был ученым и следователем. Он никогда не оставался в стороне, если кому-то нужна была помощь. Можете мне не верить, но я в самом деле хочу помочь вам. Потому что могу. Потому что... Она сделала паузу, словно пыталась подобрать правильные слова. Но она не лгала. Рудит смотрел на Ингрен, не отводя взгляда, и я подумал, что он в нее уже успел влюбиться. Впрочем, кто бы не успел. «Потому что я интересный экземпляр для исследований», — произнес Руди, и девушка вспыхнула от обиды и гнева. «Потому что вы страдаете!» — воскликнула она, и на ее щеках расцвел румянец. «А я не хочу, чтобы кому-то было плохо!» Чтобы человек жил в лисьем виде, чтобы других людей хотели убить драконьими когтями?» Ингрин замолчала, а потом добавила. «Это неправильно. А если можешь исправить неправильное, то нельзя притворяться, что ты не можешь. Надо идти и делать. Сегодня я приготовлю для вас средство, Руди. Оно поможет». Да, Ингрин не лгала. Она просто была девушкой с обостренным чувством справедливости и желанием помочь тем, кто нуждается в помощи. Я улыбнулся. «А ведь Алина такая же?» «Если Руди сможет в итоге сойтись с Ингрин, то ему очень повезет, как повезло мне». Фарсек подошел, боднул хозяйку дома лбом в ногу и муркнул. «Если ты коту еще покушать дашь, будет совсем замечательно, а то разговоров много, а еды не хватает». Ингрин по-детски шмыгнула носом и кивнула. «Конечно!» — откликнулась она. «Давайте обедать!» Алина Время до вечера мы провели, обсуждая все, что произошло. Принц Ристерн был четвертым сыном короля Арната, владыки небес, вод и тверди. Князь, к которому мы ходили за курами, был рядом с королем мелкой сошкой, и, разумеется, принцу хотелось царствовать и править. Но только никто не собирался подпускать его к престолу, там и до него уже выстроилась очередь. Аристеран был человеком с амбициями и не собирался просто сидеть и мечтать. Да и деньги у него были на эти амбиции. «А что, если просто пойти к королю Арнту?» — предложила я, понимая, что сейчас надо мной будут смеяться. «Прийти, рассказать обо всем, попросить остановить сына». Орманд вздохнул. Клэр, которая все это время была рядом с ним, утешая и успокаивая, погладила его по плечу. «Это не наш старина, князь!» к которому все вот так запросто приходят, девчонка, — ответил он. Король не пускает к себе никого рангом меньше министра. Ты министр? Нет, — вздохнула я. Ну и все. Сиди и радуйся, что моя лавка сгорела, и темная страна тебя освободила. Я еще не осознала этого до конца и, конечно, не радовалась. Мне хотелось свободы, но не такой ценой. Ормонда было жалко, он потерял все, что имел. Да и мы с Креваном лишились крыши над головой. У Ингрин можно было пожить пару дней, но потом такое гостевание уже становилось невоспитанным. — Ладно, разберемся. Мы живы, вот это главное. Мы бы живы, будем когда-нибудь и веселы. Пушкин ерунды не скажет. — Что же тогда делать? — спросила я, глядя на Кревана. Перед глазами так и стояли бурлящие туманные струи, которые вылетали из его руки навстречу огненным стрелам с неба. «Да там весь район выгорел бы, если б не Креван». Но это заклинание отняло у него много сил. Он едва держался на ногах, и даже обед не помог ему взбодриться. А на столе Ингрен чего только не было, и на любой вкус. «Пока давайте готовить отвар для Руди», — ответил он. «Не зря же мы так рисковали ради мирнской соли». «Рисковали они, ага», — подал голос Воргрез, который развалился у камина кверху пузом и всем видом показывал, как ему тяжело и как он нуждается в отдыхе. «Я туннели прокладывал, не покладая лапок. Страшных страхов натерпелся, возвращался за вами. А они рисковали!» ингрин улыбнулась. «Мне она нравилась. Хорошая девушка. Очень искренняя. Мы с ней могли бы подружиться. Друзья в этом мире у меня уже были. Теперь надо найти подруг». «Ты же получил за это награду, Форсайт», — заметила она. Форсайт перевернулся на бок и уставился куда-то вдаль с философским видом. «Да, стейк был хорош», — согласился он. За обедом Форсайт лопал так, что за ушами трещало. «И та сметана тоже ничего так». «А пирожки плохие. В меня только дюжина поместилась, а я хотел две дюжины». «Будет тебе две дюжины», — сказала Ингрин. «Ты мне нравишься». Форсайт муркнул. «Ну еще бы, такой кот тебе не нравился!» — ответил он, а я спросила. «Интересно, почему на темной стороне столько котовидных созданий?» Руди улыбнулся, вернее, я решила, что это именно улыбка. «Потому что кошки способны ходить между мирами», — сказал он. «Темная сторона очень их любит». Я невольно вспомнила, что в нашем мире тоже есть своя темная сторона и ее обитатели. Каково им там сейчас, когда Махнагарн направляет мышку проходца выкапывать все новые и новые туннели для армии големов? «Я сварю отвар», — сказала Ингрин. «Вечером, когда на небе проступит звезда единорога, его надо будет выпить до дна. Но сразу говорю, он очень горький». «Не горше моей жизни», — ответил Руди и добавил. «Ингрин, даже если у нас ничего не получится, знаете, я очень вам признателен за помощь и поддержку». Ингрин кивнула и опустила глаза смущенно улыбнувшись. Креон вздохнул и задумчиво произнес. Мы знаем, что принц создает армию Гольмов, что он хорошо вооружает ее, что у него много сил. Что если доложить его величеству, что Эристран собирается его свергнуть? Для этого и готовят целое войско, чтобы бросить его на отцовский дворец. Мы переглянулись. План выглядел неплохо. Принц арестует, — угрюмо сказал Ормонд и Клэр снова погладила его по плечу. «Да просят. Он все расскажет, как есть. Отец его еще похвалит, помяните мое слово». «Не похвалит», — мною овладело энергичное волнение, хотелось сбежать и действовать. «Скажет, что принц врет, потому что его взяли. Ему грозит виселица или как-то-то у вас казнят. Вот она придумывает всякие байки про нападение на другой мир, просто чтобы оправдаться». «Кстати, неплохая идея». — улыбнулась Ингрен и поднялась с дивана. — И я, кажется, знаю, кто может нам с ней помочь. Креван вопросительно поднял бровь. — Вы меня удивляете, Ингрен, — признался он. Девушка улыбнулась. — Вы, я надеюсь, не подозреваете меня в двойной и тройной игре? — спросила она. Креван улыбнулся в ответ. — Нет, я вижу, что вы искренне и рад, что помогаете, — сказал он. — Так кто же нас выручит? — Один из знакомых отца ответила Ингрен. «Если к королю пускают только министров, то это как раз он». Креван Андреева трава в сочетании с мирнской солью воняла так, что почти лишала сознания. «Я знал, что у мирнской соли особый запах, на занятиях в академии мы ее изучали». Но я и представить не мог, что она способна издавать одновременно вонь огромной мусорной свалки и тысячи гниющих рыб. В доме Ингрин была большая лаборатория на втором этаже. Я мельком заглянул туда. Да здесь можно производить зелье в промышленных масштабах. Перед тем, как отправиться туда для варки нужного средства, Ингрин раздала нам маски с вшитыми ароматическими смесями. Они чуть приглушили вонь миронской соли, но не убрали ее. — Пригодится. — заверила Ингрин. — Это все так пахнет, что отбивает обоняние. Соль очень свежая. — Уже приходилось такое варить? — поинтересовалась Алина. Я смотрел на нее и поверить не мог. Она свободна. Больше никаких заказов, никаких опасностей. Далует страх, что она не успеет найти то, что потребовалось заказчику. Про никаких опасностей я, пожалуй, погорячился. Самое страшное и опасное у нас еще впереди. — Нет, — ответила Ингрин но я видела, как такое зелье варили для Гитсуда, и оно им помогало. Маски для Руди не нашлось, и Ингрин аккуратно обмотала ресью морду тонким шарфом с проложенными смесями из трав. Она прикасалась к нему так, словно... Я даже не знал, как сказать. Словно успела узнать его, полюбить и принять. Мне еще подумалось, даже если с зельем ничего не получится, эти двое все равно не расстанутся. Хорошо бы. Руди смотрел с надеждой. Я видел его таким много лет назад, когда он еще верил, что сможет вернуть себе человеческий облик. Потом он перестал верить, махнул на все рукой. Но теперь надежда к нему вернулась. На улице заморосел дождь, так что в сад было не выйти. Мы уселись в гостиной. Орманд вытянулся на диване и, глядя в потолок, сказал. — Я попробовал обратиться. Не смог. — Ты устал, Ори, — утешающе промолвила Клэр. Мне очень нравился ее подход к жизни. Она понимала, что Орманд полежит вот так, потом встряхнется, сбросив оцепенение и тоску, и побежит заводить новую лавку и заколачивает новые капиталы. Такие, как Тилуан, не сдаются и не пасуют перед трудностями. А значит, надо быть рядом с ним и не искать другого. — С Тилуанами такое случается, — сказал я. При нервных потрясениях они... — Я знаю, как случается с Тилуанами, — проворчал Орманд. Я и есть, Тилуан, если вы еще не заметили. Но это так мучит, просто сил нет. Это скоро пройдет, — пообещал я. Вы, Тилуан, и сверхразумное создание. Вот пусть твой сверхразум и подскажет тебе, что делать дальше. А с остальным поможем мы. Ормонд криво улыбнулся. — Куплю новое здание, — проворчал он. — Встряхну поставщиков, чтобы заполнить новую лавку. И никогда больше не буду связываться с иномерянками и их приятелями-инквизиторами. Алина рассмеялась. Все это время она держалась спокойно и отважно, но я видел, как она взволнована. — Как думаете, у Ингрин, правда, есть знакомые министры? — спросила она, посмотрев на Руди, а потом на меня. Руди пожал плечами. — Дом у нее, конечно, солидный и защита мощная, — ответил он. Господин Ли был важным ученым. Я читала о его исследованиях, когда... Руди сделал паузу, справляясь с волнением, и продолжал, когда еще искал способы исцеления, так что связи есть. Нам в любом случае остается только пробовать. Нас всех ищут, — сказал я. Принц понял, что мы не погибли в огне. Как только выйдем из этого дома, нас размажут. Фарсайт, ты сможешь прорыть туннель в Королевский дворец? Вор -грез оторвался от вылизывания лапа, посмотрел на меня, как на идиота. «Это мне инквизитор предлагает?» — спросил он. Я улыбнулся. Несколько недель назад и представить не мог, что заведу приятельство с вором грез. А вот надо же, заставила жизнь. Сам удивляюсь. Но если принц Ристерн обрушит армию на другой мир, это вызовет огромные потрясения в нашем. Теневая сторона выплеснет новых чудовищ, а я этого не хочу. И для этого подружусь с вором грез, с гнило с саламандерсом, да хоть с кем. Форсет одобрительно кивнул. Кажется, он просто притворялся таким вот авантюристом-обжорой и на самом деле был намного серьезнее и опаснее. — Прорыть-то я пророю, но ты сам знаешь, какая там защита. — У короля-то, — сказал он и снова принялся вылизываться. Со второго этажа пришла еще одна волна смрада, такая, что в глазах потемнело, и Алина со стоном прижала руки к маске. — А если не во дворец, а к этому знакомому Ингрин? пробубнила она из-под маски. Вряд ли Ристерн будет его убивать, и нам надо с ним поговорить для начала. Надо, чтобы он нам поверил. Я кивнул, соглашаясь. Знакомого Ингрен надо было убедить в том, что мы не сумасшедшие, и уговорить выступить на нашей стороне. А то прямо в его доме примут под белые рученьки и отвезут либо в сумасшедший дом, либо в пыточные тайные канцелярии. Ну-ка, давайте ответ, почему решили оговорить его высочество? По спине пробежали мурашки. Давайте делать по порядку решила Клэр. «Сначала пусть господин Руди выпьет эту смрадную дрянь и станет человеком. Потом мы поговорим с другом госпожи Ингрин, а там уж и до его величества доберемся». Формонт негромко рассмеялся. «Мне нравится, как ты говоришь, мы». Клэр кокетливо улыбнулась, и я представил, как по новому дому летает целая стая совят, которые потом обращаются в ребят. «Ну а что ж, тут такого удивительного?» — спросила она. «Я же...» В это время сверху донесся мелодичный звон, и потоки вони оборвались и рассеялись, словно ее и не было. Алина Ингрин спустилась к нам через четверть часа после того, как от вони не осталось и следа, а мы сняли маски. Руди смотрел, как она идет по лестнице, с какой осторожностью держит в руках высокий бокал с темно-зеленым содержимым, и с каждой минутой мне становилось все страшнее. А что, если ничего не получится? А что, если Ингрин какая-то мошенница, и у нее свой план? Конечно, она производила впечатление хорошего человека. Она была из тех, с кем можно подружиться, но моя подозрительность становилась все крепче. — Ну как? — спросил Руди, и Ингрин довольно улыбнулась. — Получилось! В точности такое же, какое давали Гицуды на островах. Они пили и снова становились людьми. Наверное, с такой восторженной радостью говорят ученые когда рассказывают о новом открытии. Руди осторожно принял бокал из руки Ингрен, и я заметила, что его черные пальцы слегка подрагивают. Он надеялся. Он поверил, что все может получиться. «Давай, дружище, выпей», — произнес Креван, и его голос прозвучал спокойно и ровно. Я тоже сразу успокоилась. В конце концов, если бы Ингрен хотела нам зла, то могла бы просто отравить нас, как только мы вошли в ее дом. «Крепко пахнет!» Улыбнулся Руди и одним глотком осушил бокал. Получилось так лихо, что мы невольно зааплодировали. Даже Орманд, который переживал свою потерю, улыбнулся. Ингрен взяла бокал из рук инквизитора и сказала. «Теперь надо подождать. От 30 минут до полутора часов. На всех гицуды зелья действуют по-разному. Предлагаю пока посидеть, поговорить о чем-нибудь спокойном». Мы согласились. Расселись на диванах в гостиной, и я с трудом сдерживала смех. Так мы были похожи на примерных учеников, которые ждут, накажут их сегодня за какую-то проделку. Или все обойдется?» «И много вы путешествовали с отцом?» Спросил Креван. Ингрин улыбнулась. «О, да!» «После того, как мама умерла, отец решил, что только путешествия и работа помогут мне отвлечься. И я стала ездить с ним в экспедиции, помогала оформлять материалы по находкам, потом стала писать статьи». Клэр смотрела на Ингрин с поистине детским восторгом и скрываемым уважением. Словно та была примером того, каких высот может добиться женщина. Руди улыбнулся. Он по-прежнему сохранял лисий облик, но верил, как и все мы, что это уже ненадолго. Приходилось бывать в Оранзании. Я как-то проходил там инквизиторскую практику. Изучал техники бакоров. Сообщил он. Приходилось. рассмеялась Ингрин. Обрадовалась, что у них с Руди нашлось общее. — А они кормили вас черным ру? — Черным, как сама ночь, из кукурузной муки и куриной крови. Я потом видел, как звезды пляшут по всему небу. А я видела маленьких фей. Одна сказала, что я обрету счастье в любви. — Но не всем так говорят, — сказала Ингрин, И смущенно отвела глаза, словно упомянула о чем-то очень важном. Руди, понимающе кивнул, и меня пронзила жалостью и обжигающим желанием, Пусть он станет человеком, и у них с Ингрин все будет хорошо. — А на Тандарском архипелаге бывали? — поинтересовался Креван. — Мой преподаватель родом оттуда. Всегда заплетал сотню мелких косичек с разноцветными нитками. Ингрин кивнула сознанием дела. — Бывало. Меня там укусила муха Хойце. Мне тоже заплели такие косички, чтобы отогнать с духов болезни. Но лекарства нашего корабельного доктора помогли лучше. Прищурившись. Она окинула Руди пристальным взглядом исследователей и спросила. «Смотрите, тут же теперь меньше шерсти?» Мы дружно уставились на Руди. «Да, пожалуй, на его руках шерсть в самом деле стала короче и бледнее». Руди усмехнулся. «Если что, буду линялым лисом». «Ой, да ну что вы такое говорите?» Клэр решила заступиться за Ингвин. «Это зелье так воняет!» «Еще обану не подействовало!» «Сейчас шерсть повыледет» а там и хвост отвалится. Вы не думали, куда его потом, на воротник или просто на память? У нас в поселке жил важный барин. Собирал окаменелые кости до исторических животных. Все они лежали у него в таких стеклянных ящиках. Можно и для хвоста такой подобрать?» Мы переглянулись и разохотались. Дружно, громко. Даже форсайт, который задремал у камина, проснулся и захихикал. Я не могла перестать смеяться. На нас охотились люди принца. Орманд потерял дом и лавку. Руди мог остаться лисом. И мы смеялись так, словно этот смех мог отменить все плохое, страшное и темное, что приготовило нам жизнь. Руди прижал руку к груди. Скрюченные пальцы вцепились в ткань сюртука, словно он пытался вырвать боль. А ему было больно. Руди не издал ни звука, просто начал заваливаться на бок. Кревон бросился к нему, поддержал, не давая обмякнуть в кресле. Ингрин подхватила юбки и побежала на второй этаж. Вернулась с еще одним бокалом, но теперь в нем была прозрачная жидкость, в которой перемигивались золотые искры. «Вот выпей», — приказала она, поднося бокал к губам Руди. Тот послушно сделал несколько глотков и, откинувшись на спинку кресла, едва слышно признался. «Сердце, боюсь, остановится». «Ничего, терпи», — Ингрин присела рядом с креслом, пристально глядя в лицо Руди. Лечение бывает страшнее болезни, но ничего не поделаешь ты. Она не договорила. Руди пробормотал что-то невнятное и соскользнул с кресла на ковер. Его затрясло, словно в подучий. Креван подхватил друга под голову, придерживая так, чтобы он ее не расшиб. Ормонд проворно оттащил в сторону кофейный столик и кресло. Клэр бросилась на кухню и вернулась с мокрым полотенцем, которые положили Руди на лоб. Выглянули слуги но Ингрен нетерпеливо махнул рукой, приказывая им не мешать. Руди дрожал и метался. Руки и ноги тряслись, все тело наполняло мелкая дрожь. Это было похоже на танец, жуткий, мучительный. Форсайт запрыгнул на диван, выгнул спину, вздыбил шерсть, угрожающе заурчал, словно пытался отпугнуть болезнь. Невидимые руки вздернули Руди, поставив его на макушку и носки, изогнув дугой. Воздух наполнился низким тяжелым голом и запахом крови. Потом я ощутила удар по ногам. Что-то толкнуло меня снизу в ступни. Судя по тому, как все посмотрели вниз, толкнуло каждого. Рудя обмяк на полу, и я увидела, как лисья шерсть растворяется, пропуская человеческий облик. Вот проступили пальцы. Длинные, изящные. Серебряное кольцо оказалось велико. Соскользнуло, зазвенело по полу. Вот лисья морда, искаженная невыносимым страданием, затянулась туманом, Когда он рассеялся, то я увидела молодого мужчину с растрепанными каштановыми волосами, осунувшимся с куластым лицом и длинным тонким носом. Клэр ахнула и зажала рот ладонями. Ингрен едва не бросилась в пляс. Последними исчезли лисьи уши, которые торчали из волос. Растаяли, словно их и не было. Мы замерли, глядя на руди, который обрел человеческий облик. Мы даже, кажется, не дышали, чтобы не спугнуть случившееся чудо. Руди тяжело дышал и не шевелился. Потом он медленно поднял правую руку, поднес ее к лицу, рассматривая бледную кожу, линии на ладонях, ногти вместо лисих когтей и прошептал. «Получилось! Ведь получилось же!» Тогда мы все ожили, словно растаяло заклинание, которое приморозило нас к месту. Я и Креван бросились поднимать Руди и усаживать в кресло. Клэр снова убежала на кухню, и вскоре я услышала, как хлопнули пробки, освобождая вино из бутылок. Ингрен очнулась и принялась распоряжаться. «Не в кресло, на диван! Ему сейчас нужно лежать! Рубашку долой! Я должна осмотреть тело!» Прибежали слуги, принесли воду для Руди и вино для остальных. Со второго этажа доставили саквояж, похожий на такой, с каким ходят доктора. Руди растерянно снял сюртук и рубашку. Он выглядел так, словно бесконечно стеснялся того, что Ингрен увидит его вот так, как врач видит пациента. Но девушку было таким не смутить она внимательно осмотрела руди достала из овояжести тоскоп прослушала сердце и легкие а потом провела по рыжеватым волоскам на груди и сказала странно эти еще не исчезли руди теперь не то что зарумянился от смущения он побагровел это у меня всегда так росло признался он это мое исконное с юности а, -а, -а, -а! понимающе воскликнула ингрин и тоже будто очнулась поняла что смотрит на полуобнаженного мужчину И это все же не совсем прилично. Но она быстро справилась со своим стеснением и распорядилась. «Одевайся и ложись, все в порядке». Даже не верится. «Вы же все сделали правильно», — произнес Креван. Сейчас он был переполнен искренней радостью. Раз Ингрин смогла вернуть его другу человеческий облик, то и со всем остальным мы тоже сумеем справиться. Что бы там ни замышлял принц, мы сможем его остановить. Ингрин вздохнула. «Он же не настоящий Гетсуда». Я верила, что все получится, но знать и верить — это все-таки разные вещи. Руди дотронулся до своих щек, ощупал нос, провел пальцами по лбу. После всего, что с ним случилось, можно целый день сидеть у зеркала, с каждой минутой все сильнее убеждаясь в том, что теперь все в порядке. «Получилось», — глухо сказал он. Ингрин, я... я не знаю, как тебя благодарить. Просто слов нет. Но если надо будет за тебя умереть, только скажи». Ингрин погладила его по руке. Ее взгляд был наполнен таким искренним, таким бесконечным теплом, что на щеках Руди снова появился румянец. «Не надо умирать», — ответила она. «Лучше поживем еще. Долго и счастливо». Руди кивнул и на диване, обернулся к Кревону и спросил. «Ну что, теперь можем отправиться к тому министру, знакомому Ингрин?» Кревон не успел ответить. Форсайт спрыгнул со спинки дивана и толкнул Руди лапой. Весьма ощутимо, надо заметить, столкнул. — А ну лежи! — распорядился он, и Ингрин кивнула. — Ишь, гляньте на них, не успели дело доделать, снова куда-то собираются. Вы мне еще снов должны кучу. Про это уже забыли? — Свое получили, значит, Форсайта теперь можно и в сторонку отодвинуть за его доброту. Креван улыбнулся и погладил Форсайта по голове. Вор сердито муркнул. — Главное, что ты не забыл, — ответил Креван. «Будут тебе твои сны, не волнуйся. Мы своих не обманываем». «То-то же!» — проворчал форсайт. «Так что давайте уже ешьте на горшок и в люлю. И нечего мне тут».